Противоположный, то есть северный берег озера, был куда гористей, чем тот, откуда глядел Гловер. Леса и заросли кустов взбегали по склонам и ныряли в извилистые лощины, пересекавшие их. Выше, там где кончалась полоса относительно плодородной почвы, голые и бурые, громоздились горы в сером сумрачном запустении, присущем паре между зимой и зимой. И весной. Горы вставали одни острым пиком, другие широким гребнем, одни выселись скалистой кручей, другие имели более мягкие очертания, а над кланом исполинов, казалось, верховенствовали прирожденные вожди. Угрюмый Бен Лоэрс и высоко подымавшиеся даже и над ним громада Бенмора, чьи островерхие пики чуть ли не до середины лета, а иногда и круглый год, сверкали снежными шлемами. Однако по границе дикой и местности, там, где горы спускаются к озеру, многое даже и сейчас, в предвесенние дни, говорило о присутствии человека. Больше всего селений можно было видеть на северном берегу озера. Укрытые наполовину в небольших ложбинах, откуда переполненные ручьи несли свои воды в лох эти селения, как многое на земле, пленяли издали глаз. Но когда мы подходили ближе, оказывались крайне неприглядными. Поражало отсутствие самых жалких удобств, каких не лишен даже индейский вигвам. Здесь проживал народ, не возделывавший землю и не помышлявший о тех радостях, какими нас тешит промышленность. Вся необходимая домашняя работа возлагалась на женщину, хотя, вообще говоря, с женщиной обходились любезно, даже с изысканной почтительностью. Мужчины же брали на себя только присмотр за мелким скотом, составлявшим все богатство семьи, и лишь редко пускали в дело неуклюжий плуг, а чаще лопату, работая ею лениво, нехотя, полагая труд пахаря унизительным для своего достоинства. В короткие периоды мира они все свое время отдавали охоте и рыбной ловле, развлекаясь притом разбоем, без беззастенчиво грабить, а во время войны общенародной или местной, ведущейся то в широких, то в ограниченных рамках, яростно и вдохновенно биться. Вот что составляло истинное содержание их жизни и представлялось им единственным занятием, подобающим мужчине. Великолепен был вид на само озеро. Его горделивому плесу, переходившему в красивую реку, придавал особенную живописность один из тех островков, какие мы нередко видим так удачно расположенными посредине шотландских озер. Развалины на этом островке, ныне почти бесформенные под густою порослью леса, поднимались в дни нашей повести башнями и бельведерами аббатства, где покоились останки Сибиллы, дочери Генриха Первого Английского, и супруги Александра I Шотландского. Это святое место почли достойным принять также и прах главы клана Кухил, хотя бы на то время, пока не минит непосредственная опасность и можно будет переправить тело в один почтенный монастырь на севере, где вождю предуказано было судьбой мирно почивать бок о бок со своими предками. Множество челнов отчаливало в разных местах от ближнего и дальнего берега. Иные под черными знаменами, другие с волынщиками на носу, которые время от времени издавали пронзительные, жалобные, протяжные звуки, дававшие Гловеру знать, что обряд вот-вот начнется. Эти заунывные звуки были не более как пробой инструментов. Вскоре за нею должен был подняться всеобщий плач. Далекий отголосок донесся с озера, или, как показалось, из дальних и глухих лощин, откуда впадают в лох реки Дохарт и Лохи. В диком и неприступном месте, там, где в более позднее время Кэмбелла основали свой оплот, крепость Финлейрик, Скончался грозный повелитель Кухелов, и чтобы придать погребению должную торжественность, его тело решено было переправить по озеру на остров, назначенный ему временно местом успокоения.